Глава 20. Илья. У меня есть ребёнок. Простые слова, всего 4 штуки. Одно короткое предложение. Правда, которая делит её жизнь на до и после, и которая почти 2 года назад также разделила мою. Подарила новый смысл жизни, отобрав шальную мечту, которой жил прежде. Я чувствую, как Полина напрягается всем телом. как замирает на целое мгновение, словно становится фарфоровой статуэткой, хрупкой, холодной, неживой. Я представлял себе этот разговор сотни раз, даже тогда, когда был уверен, что мы больше никогда не увидимся, когда вычеркнул себя из её жизни и прислал уведомление о разводе. Полетянец к халату. Я чётливо вижу позвонки под тонкой кожей. Нет. Не знала. Звенит её голос. Она поспешно одевается и садится на край кровати. Азябка обнимает себя руками. Сразу какой-то маленькой становится беззащитной. Почему не сказал раньше? спрашивает, оборачиваясь. И глаза бегают она напуганно. Подходящего момента не было. Это вовсе не секрет. Я не афишировал на работе, чтобы не плодить слухи. Вокруг меня ходит много слухов. Но я скажу тебе правду, если ты захочешь узнать. Она может не захотеть, и скорее всего не захочет. Моя Полина. Я ведь знаю её как облупленную. Самая ревнивая девочка на свете. Недолюбленная в семье самым жестоким образом. Очень быстро ставшая для меня номером один. Во всех смыслах. Желающая всегда быть номером один. Когда узнал, что стану отцом, я понял, что потерял её навсегда. Смотрю на неё, жду реакции. Сколько ему? Ей. Выдавливает она из себя хрипло. Ему. Жека. Евгений. Ему 10 месяцев. Он на тщательно подбирает слова. Переплетает пальцы, потом скрещивает руки, следом кладёт ладони на колени. Не знает, куда деть себя. Остался в Питере? Нет, он здесь, в Красноярске. Приехал со мной. Я воспитываю его один поля. Вот так сложилась моя жизнь. Кто бы мог подумать? Ты знаешь. Ты-то точно знаешь, что я планировала иначе. Ты верно сказала, я фанатик своего дела и Занимаю должность, к которой всегда стремился. В остальное время я забочусь о сыне. Она вскакивает с кровати и начинает ходить по комнате. А мать? Где его мать? У меня есть круглосуточная няня. Может быть, ты помнишь Аню, дочку друзей моих родителей? Мы росли вместе. Она приехала в Питер, когда Жэки было 2 месяца, и с тех пор помогает мне. Но не отлично ладит. До этого мне помогала мама. Родители настроились на переезд в Питер, но я попросил с этим не торопиться. Северная столица никогда не казалась мне домом. А мать? Полина повторяет вопрос, ответ на который не услышала. Мать Женю в последний раз видела в родильном зале. Говорю чуть реже, чем планировал. Запретная территория. Лучше не входить. Полина это чувствует и напрягается. Она жива, разумеется, никакой драмы. У неё был выбор: уехать работать за границу или остаться в России и видеть ребёнка. Она и вот сделала. Может, вернётся? Не вернётся. А если вернётся, то пожалеет. Мы смотрим друг другу в глаза, пока Полина не опускает свои. Я не хочу подавлять её в этот момент, но и истерик больше терпеть не стану. Тот эпизод с выкриком про изнасилование был последним подобным. Мне такое не подходит. Больше нет. И да, Полина всегда будет для меня особенной. Номер один в моём сердце. Единственная в своём роде. совершенно незабываемая. Но теперь в моей жизни два особенных человека. Я люблю их по-разному, но одинаково сильно. И если Полина потребует выбирать, я выберу не её. 5 лет это целая жизнь. Блядь, смешно даже думать о том, чтобы мериться при наших исходных данных. Ничего не исправить. Поздно. Да и было ли для этого хоть когда-то время? Что ж меня так тянет к ней, несмотря ни на что. тянется словно верёвкой, невидимым тросом. Сколько раз не пытался его обрубить, разорвать зубами, перегрызть. Похрено, крепче прежнего. Где бы ни был, чем бы ни занимался, тянет и днём, и ночью. Да и не Красноярск мой дом, в общем-то. По сути, мне всё равно, где жить, лишь бы иметь доступ в оперблок. А вот к ней тянет. Она дом. Мягкое тепло. Нераздражающая ласка. Мой покой, мой мир. Ну что ж, Под моим прямым взглядом Полина снова начинает метаться туда-сюда. Для неё это слишком. Я помню, как рушилась моя мечта. Как держал в руках бланку Zie и понимал, что по-старому уже не будет. После нашего развода Полина ни разу не приезжала к моим родителям. Да и я сказал им о будущем внуке далеко не сразу, ближе к родам. Я особо никому не говорил. Когда появляются дети взрослеешь мгновенно. Пусть этот ребёнок от нелюбимой женщины, но это мой родной ребёнок. Как такое произошло? как вообще это было возможно. Шестнадцать лет контрацепции — один и единственный сбой. И вот у меня есть Женя. Он классный. Хорошо, что он у меня есть. Я смотрел на младенца в роддоме и чувствовал себя другим человеком. Потому что моё «я» и мои желания навсегда отошли на второй план. Отныне, прежде чем принять какое-то решение, я должен буду убедиться, что последствия не навредят моему ребёнку. «Ты поэтому развёлся?» — спрашивает Поля. «Киваю». Я взял билеты домой, наконец-то. Надо было раньше, но раньше не получилось. Я был полностью свободен уже два месяца. Навёл справки. Полина тоже оказалась свободна. Стоит, не стоит. Маялся. Сомнительно, но тянуло. Всё время тянуло. Канатами. Мама рассказывала, что Поля ждёт, что девочка раскаивается. Три года прошло, а она ждёт. С ума сойти, кто бы мог подумать. Любит. К тому времени я добился многого. Вернулся в профессию, но... В глубине души просто хотел домой, пусть даже моего дома вроде как и не существовало больше. Как хирургу мне дали нужные рекомендации, я был полон надежд всё вернуть: жену, работу. Не представлял, как на чувствовал в себе силы попытаться. Почти 3 года прошло с нашей последней встречи с Полиной, но она на развод так и не подала. И я тоже не собирался. Что-то держало. Особенное мы с Полей. Кем мы были 5 лет назад? адаптирующийся к мирной жизни военный врач, девочка-мажорка. Но мы умудрились создать в нашем браке нечто особенное, то самое, что, как ни мыкались позже по углам, восполнить и так и не получилось. Оно манило, звало. Тогда-то я и узнал, что стану отцом. Нарисоваться перед женой с таким вот сюрпризом было уму непостижимо. Развод по почте должен был поставить точку. Полина должна была меня возненавидеть и начать новую жизнь. Так было правильно. Мой план удался. Все эти 2 месяца, что я в городе, она смотрела на меня как на монстра, чудовище, предатель и источник боли. Изредка только с восхищением, когда работали вместе. Нам надо было поговорить. А потом в её квартире всё пошло не по плану, потому что под кожей она у меня в сердце не вытравить ни злостью, ни разлукой, ни здравым смыслом. Да, бросила как подлая сука. Вещь, тайно вывезла в самые херовые дни моей жизни. Мои друзья её тварю последние называли. Конченый продажный мразью. А я, блядь, одному в полуссоры за эту морду набил. Сломанными руками, да. Арты затыкал, идиот. Не верилось. Пришли с допросов в квартире бардак, как после налёта. Ограбление. Соседка заверила, что Полина приходила, своим ключом открывала, с какими-то людьми. Привела посторонних домой, они в обуви ходили, не стесняясь, на корынах в комнатах. Пиздец, как меня бомбило. Но как же не верилось, что она просто бросила меня в таком состоянии. Похуй на то, что из-за её семьи со мной всё это случилось, это неважно. Похуй на то, что не поверила сразу и молчала, когда её сестра орала, что я убил Просукова. Допустила мысль, что я специально ему помощь не оказывал. Словно не трахалась со мной до этого полтора года, словно не доверяла всё себе, будто я непредсказуемый мудак. А может, и правда не доверяла? Зачем тогда лгала? Зачем был штамп в паспорте и всё остальное. Ладно, похрено, запуталась. Но она сидела в своей крепости из золота неделю за неделей, пряталась за спинами охранников. Я деньги на операцию собирал по друзьям, с которыми до этого из-за неё разругался, собирался. Надо было быстро и много. Нище никому не нужный инвалид. Я злился на неё, когда не мог помыться и переодеться из-за поломанных пальцев. Когда в поезде просил сумку расстегнуть, потому что пальцы после гипса не слушались, и с собачкой молнией не мог ухватить. Когда в больнице пытался как-то есть местную дрянь, и никто не позаботился принести домашней еды. Я не было рядом, просто не было. Она, блядь, моя жена. Она должна была мне помочь помыться и из сумки кружку достать. Должна была быть рядом в то время, когда мне сдохнуть хотелось, как моя мать с отцом. Когда он получил травму и уволился со службы. Она собралась безропотно и вернулась в Сибирь, из Гамбурга. И работать пошла. И по дому всё делала. Хотя прежде ни одной тарелки руками не помыла. У нас полный дом техники был. Она его не бросила и ни разу не попрекнула. Мне все говорили, что связь с мажоркой меня уничтожит. Избалованная, инфантильная, порывистая. Не для меня. К концу лета, за все четыре месяца полного игнора с её стороны, безразличия и обманутых надежд, я её ненавидел за всё своё бесконечное одиночество». Ненавидел каждый день, когда без рук пытался сам кое-как устроить свой быт. Когда я общался с наставниками, и они мне сочувствовали и рассказывали, что взяли нового хирурга на моё место. Из-за бабы карьера пошла по пизде. И где баба теперь? Родители столько сил вложили в моё образование, а они смотрели на мои руки и молчали. Я не то, что оперировать, я ложку поначалу крту поднести не мог. Всё расплёскивалось. И дело не в жалости. В то время я не чувствовал отчаяния. Оно накинулось на меня позже, когда трудился в другой стране. А в то бесконечно длинное лето я не размышлял о суициде. Знал, что справлюсь. И справился. Но если прикинуть на будущее, нахуя мне жена, что только в радости? До знакомства с Полиной я, оказывается, никого никогда не ненавидел по-настоящему. Но и, судя по всему, не любил тоже. Даже речи не шло о нашем с Полиной воссоединении в ту осень, Когда я уезжал миротворцем, если бы я откликнулся на её жалобное простее, перестал бы уважать сам себя. У меня рядом с ней кожа загорается, и сердце на разрыв колотится. Только с ней так было с первого дня. Такое не забыть, не выкурить. Но как же дорого это счастье обходится. Она красивая, Илья? спрашивает Полина. Я прикрываю глаза. Это ожидаемо. Самая ревнивая девочка на свете. начнёт крушить мир, который оказался не идеальным. Тебе с ней также хорошо было, как со мной? Вот как сегодня, да? Или лучше? А она слышала твой акцент? Опускаю голову и зажмуриваюсь. В глубине души Полина совсем не изменилась. Та же самая искренняя, ранимая, эмоциональная девушка. Я бы радовался этому. Я бы её простил за всё. Сейчас бы наша жизнь была другой, лучше. Я старше, у меня больше возможностей, и я бы никогда не попал в такую ситуацию, в которой оказался пять лет назад. Позволил бы себе Полину, потому что хочу её. Хочу с ней быть. Надо мне это. Вот надо, и всё. Ни пять лет, ни десять, ни пятьдесят это не изменит. Но я больше не один, и мне нужна женщина, которая примет моего ребёнка. Остальное всё — интрижки и секс без обязательств. «Ладно, не отвечай», — говорит Полина. «Несложно догадаться». Вот и поговорили. Надо одеваться и ехать. Мне ещё ребёнка купать и укладывать. Мне вот это всё больше некогда. Я знаю, что шокировал тебя. Стараюсь говорить мягко. Если ты после этого не сможешь со мной работать, я пойму. Будешь стоять с другим хирургом. Если не захочешь больше приезжать со мной сюда, я тоже, несомненно, пойму. Поля, Полина, не плачь, пожалуйста». Если тебе будет нужна какая-то помощь или поддержка, просто знай, что я в городе, и я тебя не оставлю, что бы ни случилось. Наверное, я именно для этого и вернулся. Мешать твоей жизни я тоже, разумеется, не стану. Как бы там ни было. Туже опускаю глаза. Даже надеяться было глупо. Абсурдно смело. Илья. Она вдруг подходит, садится рядом и берёт мою руку, сжимает. Так у него получается смотрит на меня огромными глазами, бездонными. Её прекрасные глаза наполняются слезами. Уже не нет мамы. Я только сейчас поняла. Вообще нет. У него есть я, бабушка с дедушкой и тётя Даша. Хотя моментами тётя Даша больше в минус. Шучу, конечно. Тёте и Даше вышло, что надо. И ня-ня-ня. А мамы получается нет. И я. Слёзы катятся по её лицу. Я не ожидал, что разговор выйдет в это русло. Сжимаю её пальцы в ответ. «Ты люби его сильно, слышишь? Вот прямо из-за всех сил. Несмотря на то, что эта женщина, его мать, тебя, может, разочаровала, я не знаю. Но его ты люби. И за маму, и за папу, за всех». Я мешкаю и снова киваю. «Я его люблю, Поля, и забочусь о нём так, как только могу». «Ты должен делать больше», — начинает она тараторить. Ты не понимаешь просто, как это важно, когда растёшь без мамы. Полина вытирает слёзы. Паш, я же перестала быть плаксой. У меня стальные нервы. Но когда я думаю об одиноких малышах, она прижимает ладонь к сердцу. Женя всегда всегда должен знать, что ты его любишь. Поверь мне, это самое главное. Быть для кого-то номер 1, что бы ни случилось. Внутри всё обрывается. Поля, я это понимаю. Всё своё свободное от работы время я провожу с сыном. Ты — это первое, что я позволил себе с момента его рождения. Позволил только для себя. Это правда. Мне поэтому уже пора ехать. Нужно отпустить няню до десяти. Она много и часто кивает, соскакивает на ноги и бежит в ванную. Мой пульс очищается. Илья, я в душ на две минуты и едем. Не спеши, время ещё есть. Одеваться смысла нет. Я пойду мыться следом за ней. Так и сижу на кровати в халате. Во взрослой жизни, к сожалению, недопустимо. У нас обоих всё в порядке. Это самое главное. Мы продолжаем жить дальше. Ну и что, что поразинь? Ну и что, что нутро взлом скручивается? Боль скоро выровняется. Это временный бунт организма. Здравый смысл разгонит демонстрацию взбесившихся чувств. Должен разогнать. Вот только этого не происходит. У Полины снова получилось меня удивить.